Глава пятая. Яксильти. Проклятый рот. Здесь враг затаился в густой поволоке, Здесь грязные души ведут свистопляс. От автора. Утро для всех воинов стало временем скорби. Многие полегли в схватке, И каждый почитал своим долгом достойно проводить павших. Мужчины, закаленные в боях и повидавшие немало в этом и другом мире, Не стеснялись скупых Слез. Многие стали друг другу кровными братьями. Они делили зябкие ночи в походных палатках и пыль дорог на переходах, ощущали плечо товарища в едином строю, а теперь кому-то выпала доля жить за двоих, а кому-то следовать в чертоге Велеса. И сердца разрывала боль утраты и жажда отмщения. Пленных на этот раз взяли множество. И дело не в том, что армия Анна Ди и ее полководцы вдруг воспылали к врагам любовью или испытали приступ патологической жалости. Вовсе нет. Резню предотвратил Белояр. Покинув поутру палатку, он вдруг увидел шеренги коленопреклоненных харахарамов и мечников с занесенным над их шеями сверкающим оружием. В стороне копейщики готовились прикончить пару сотен выживших шумва, которые сбились в кучу и жалобно скулили совсем по щенячьей. «Стойте!» — Белояр вскинул руку, и все обратились к князю. «Успеется еще! Они в наших руках! малюто ведать желаю, как и откуда они приходят на земли эти! Эй, кто-нибудь, принесите настою говорун дерева! Мне плесните, да вон тому лобастому до да свиригами на шее тоже!» «Чую, не из последних он у них. Ведает много, знамо дело». Кто-то тут же подсуетился. Бутыль, выдолбленная из куска дерева, была мигом расплескана по чашам, которые принес сам Гадор, с интересом наблюдавший за сим-действом. На всякий случай позади него выстроились дружинники Белояра с мечами на изготовку, да несколько копейщиков из Алларсия. После полуночной битвы особым миролюбием и высокими человеческими чувствами по отношению к пленным никто не страдал. Белояр залпом выпил напиток, в голову приятно ударило, словно свежие медовухи воспринял на груди. Здоровенный Харахарам опасливо покосился на князя и осторожно, связанными веревкой руками поднес чашу к безобразно толстым губам. Понюхал, пригубил, а потом и выпил настой. Прислушался к ощущениям, вроде как не отравили вороги. И глухо произнес: Мне все равно, от чего придет смерть, от доброго железа или от яда из рук врага. Моя жизнь мне и так не принадлежит. Белояр посмотрел на него с интересом. Впервые он задумался о том, как действуют настой говорун дерева. Никогда не присматривался. Он вон как занимательно. Харахарам говорил на своем языке, это уж без сомнения, а князь его понимал. И ответил на языке русов, ибо другими и не владел. «Мне нет смысла убивать тебя после сечи. Я хочу знать многое. Про твое племя, про то, как вы приходите в эту явь, про то, зачем нападаете на народ Ан-Надия. Ответишь?» Харахарам не менее удивленно прислушался к словам Белояра, для чего-то огляделся по сторонам, словно бы искал толмача. Белояр скривил губы в горькой усмешке. «Не ищи никого. Ты выпил напиток, который позволяет нам понимать друг друга. Согласись, ведь это весьма важно — понимать. Без понимания нет мира. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Так?» «Так», — осторожно произнес Харахарам, словно бы пробуя слово на язык. «Я не давал обета молчать. Я давал клятву сражаться за хозяина. Спрашивай, понимающие чужие слова». Белояр кивнул. Я рад, что мы понимаем теперь друг друга. Ты сказал хозяин. Кто он, твой хозяин? Харахарам недобро зыркнул из-под лобья, но ответил: Тот, кто видит без глаз, сидящий в ледяном замке. Гадор придвинулся поближе, шепнул на ухо князю. Сдается, мне знаю я их хозяина. Древние легенды оживают, хотя вряд ли это сделает нас братьями. Посмотрим! Также тихо ответствовал Белояр и вновь обратился к пленнику. «У хозяина твоего имя есть? Кто он?» Харахарам насупился. «Один из темных богов. Когда-то он проклял наш род, сделал теми, кем мы являемся сейчас». «Так вы были иными?» — удивился князь. По рядам воинов пронесся удивленный ропот. Пленник поднял голову. Повел взглядом по окружившим его людям, словно выискивая кого-то. Потом в упор уставился в Сакра, стоявшего поодаль с соколом на плече. «Мы были одними из них!» Он махнул в сторону Окхантой связанными руками. Все обернулись на Сакра. Тот не смутился всеобщим вниманием и просто коротко кивнул. Гадор и Белояр переглянулись. Волчок подскочил к своему приятелю. «Сакр, как? Откуда они? Ты знал?» Окхантой помотал отрицательно головой, что-то быстро протарабанил. «Есть еще настой?» — спросил в пространство Белояр. Откликнулся Гадор. «С ним Говорун дерево не поможет. Они в основном общаются мыслями, не раскрывая рта, как со своими птицами и зверями. Волчок, а как ты его понимал на походе?» Пластун пожал плечами. «Не ведаю. Просто понимал и понимаю. И что он сказал сейчас?» Но я понимаю только самые простые слова, народе вроде как «направо», «налево», «опасность», «враги». Сакер сказал, что пленник говорит правду. Он один из тех, кого обратил... Я могу ошибиться, но звучит как «проклятый бог» или «пожиратель душ», — вдруг выступила вперед Саидана. Белая разумленно воззрился на нее. «А откуда ты ведаешь его язык? Коля уж даже настой тут бессилен». Девушка пожала плечами. Давным-давно, в детстве, матушка рассказывала мне сказки на очень похожем языке. Мне он нравился, и я старалась запомнить те сказки наизусть. А сейчас я услышала знакомые слова и попыталась ответить. Еще когда мы с Волчком и Сакром лазали по горам, я заметила, что понимаю его. Но он немногословен, как и все его племя. «Все чудеснее и чудеснее», — пробормотал Гадор, а Белояр вновь обратился к пленному Харахараму. «Значит, твой хозяин — пожиратель душ». Пленник кивнул. Звучит не совсем так, но очень похоже. Похоже, по сути. На нашем языке это звучит как охтунпа. И за что же он проклял ваш род? Пленник тяжело вздохнул. Это одна из запретных легенд моего народа. Давным-давно, когда мы были такими, как он, кивок в сторону Сакра, наш народ умел говорить с волками, теми, которые ныне шумва. Они тоже были просто волками. Однажды в наш лес пришел странный человек. Был он строен и ликом прекрасен. Говорил мягко и стелил гладко. Спать оказалось жестко всему роду. Он предложил нам выступить на его стороне в битве с тогдашним императором Аннадией. Но Окхан никогда не воевали с соседями. Ему нужны были даже не мы, а наши волки. Он хотел натравить их с нашей помощью на могучие войска императора». Мы отказались, как отказывались всякий раз, когда кто-то пытался нанимать нас для войны. Да, мы давали своих сынов в качестве разведчиков не более. Окхантой, погубивший своего руха, становится игханом, то есть проклятым рухами. Тогда он улыбнулся и сказал нечто. И наши волки словно взбесились. Они выскочили из леса и набросились на наши деревни. Они рвали на части женщин и детей, грызли воинов и даже своих Окхантой. Страну залила кровь. Те, кого волки пожалели, были собраны в охтун в долине среди холмов плачущей зари. Пожиратель душ сказал нам, что забирает нас с собой вместе с нашими волками. Но отныне никто из выживших Окхан никогда не будет иметь с нашим родом дело, ибо мы проклятый род. Пленный осторожно засунул связанные руки за пазуху рубахи, которая дико смотрелась на его чешуйчатом теле, и достал оттуда нечто. Протянул это Белояру. Тихомир дернулся было, но Белояр резким жестом остановил его, осторожно взял в руки, предварительно надев бранные рукавицы, амулет на тонкой цепочке, пригляделся, поднеся его к самому носу, и обомлел. В его руке был точно такой же черток, что и его собственный, только абсолютно черного цвета. откуда у тебя сие?» Он испытывающе глянул в глаза Харахарама, словно старался проникнуть в самую его душу. Пленник вскинул голову. «Такие амулеты у нас иногда встречаются, хотя и крайне редко. Есть предание, что их можно передавать только из рук в руки». «А мне наш волх вговаривал», — вставил свою гривну волчок, «что чужие безделушки, сей подобные, вообще руками касаться не след». «А разве ты откроешь дверь ключом, не касаясь его перстами?» — пожал плечами пленник. И Белояр застыл, пораженный неожиданной мыслью. Он растерянно оглянулся. Войско тоже застыло в немом изумлении. О силе чертогов известно теперь было многим. И тогда Белояр снял с шеи свой чертог и приложил его к амулету пленника. Где-то далеко на горизонте словно бы сошлись грозовые тучи. Отчаянно громыхнула и ослепительная молния ударила вросший в нескольких шагах от лагеря громадный дуб, расколов его пополам. На месте дерева возник сияющий квадрат, излучающий ровный желтый свет. Но не на него смотрел сейчас князь, а на пленника. Чешуя слетала с него, словно прошлогодняя листва с дерева. На глазах звериная личина приобретала человеческие черты. Кривые когти уменьшились до размеров обычных ногтей. И да, перед ним стоял, несомненно, высокий, выше на голову даже Гадора, но человек. Чешуя обратилась рубищем. Это было все, что осталось от некогда бывшей на нем одежды. Веревки упали у того с рук. Он удивленно разглядывал их, словно видел впервые. Дружинники завопили, показывая на волков. Обыкновенных волков, больших, конечно, чуть меньше лошади, но зато с одной головой. И тут, и там падали оковы с пленных, а на месте проклятых тварей возникали полуобнаженные человеческие фигуры. Когда первое изумление прошло, князь окликнул Урислава. «Послушай, друг, кликни там кого из обозных, пусть одежду людям приволокут. Не след воинам срамным ходить. А вы...» «Да чего ж то Сворок вам, судья, верую в истинную историю вашу!» Харахарамы упали на колени и вознесли руки к Белояру, а их вождь хрипло произнес. «А жила еще одна из запретных легенд!» В ней говорилось, что придет когда-то новый хозяин. Он снимет с нашего рода проклятие и вернет нам наш облик. Приказывай, пришедший после, наш род отныне твой вечный должник. Повелевай, мы пойдем за тобой даже в мир духов. Ошеломленный Белояр переводил взгляд с Харахарама на светящийся квадрат вместо поверженного дуба и обратно. Потом тихо спросил. «Ты видишь это?» И ткнул в сторону дуба. Харахарам кивнул. Это путь. Так, Охтунба отправлял нас в поход на разные страны. И куда он ведет? Подозрительно спросил князь. Гадор насторожился. Харахарам пожал громадными плечами. Ты его создал. Ты и приказывай. Князь задумался, потом громко сказал, бросая слова в яркий свет. Я сильти. Что-то моргнуло в квадрате. Он потускнел, и все увидели в громадной, слегка играющей перебегающими ветвистыми молниями очертания каких-то башен и домов. Як сильти. Гадор не произнес это, а словно выдохнул, когда увидел в Мареве знакомые черты. Белояр обернулся к Харахараму. Сколько долго будет этот путь открыт?» «Пока не прикажешь ему закрыться», развел руками бывший, теперь уже пленник. Белояр кивнул. «Как зовут тебя вождь Харахарамов?» Мать назвала Ньято, что значит «счастливый». «У пожирателя мы все были безымянными», — потупился вождь. «Собирай своих, Ньято, а я направлю в путь войска Аннадии. У тебя и твоих людей есть шанс искупить кровь, пролитую вами в этом сражении. То, что ты не ведал, что делал, не снимает с тебя вины. Кровь можно искупить только кровью». Ньято кивнул и махнул рукой своим. Они быстро взметнулись на шумва, назвать этих, пусть и одноголовых, но чудовищ волками, ни у кого язык не поворачивался. Приняли от дружинников свои зубастые мечи и длинные пики и ринулись прямо в свет прохода. За ними, поспешно сворачивая лагерь и облачаясь в доспехи, двинулись остальные. Белояр дождался, пока последний воин, последняя обозная телега пересечет сияющую границу и решительно шагнул следом. Обернулся к пути, глянул на оберег. Секунду подумал и произнес на абум первое, что пришло в голову: "Спасибо, Силорода. Закройся путь". Сияющий проем померкой съежился до размеров сверкающей точки, она мигнула и погасла. Впереди сияли купола и крыши высоких башен Яксильти, а позади простирался, куда ни глянем, варсовый лес обитель странных окхан, которые они пересекли в мгновение ока, и можно было надеяться, не опоздали с помощью горожанам. Белояр вскочил на коня и устремился к голове воинства. Умбар Заноза стоял на холме и с удовольствием созерцал, как его парни с помощью примитивных катапульт бросают обмотанные горящие ветошью камни в сторону величественных стен Яксильти. Заноза понимал, что просто так им не взять эти высоченные каменные бастионы. Не было у его братьев ни осадных машин, ни высоких лестниц, ни даже самых простых таранов. Ну, не обучены вольные псы морей таким премудростям, как захват береговых укреплений. Вот завести цепи и боны, чтобы запереть купеческие каракки в обширной бухте с узким проходом, это да, это по-нашему. Сойтись борт в борт, предварительно пробив врагу бочину окованным медью тараном, схлестнуться в абордажные схватки на баке или юте, колоть и резать мечами всех, кто под руку попадет. И это славно. «Бескрайнее море — это родная стихия вольного братства. Из моря мы выходим, в море уйдем», — думалось умбару. Но штурмовать города... И вожак пиратской флотилии в полсотни деревьев, Филюк и Драккаров, придумал, как ему казалось, простой план. Поджечь этот проклятый город, в котором засел только небольшой гарнизон, да городское ополчение могло показать зубы. «Пожар выкурит всех!» Заставит толстобрюхих купчишек распахнуть ворота и впустить его парней, а городскую стражу сложить оружие. Правда, в подобной ситуации недавно не повезло кривому Конго, который решил вот так же захватить Кадифар, но не учел, придурок, что, во-первых, там засел неслабый гарнизон, поблизости смуглая башня с отрядом, специально обученным охоте на пиратов, а, во-вторых, на его беду поблизости оказалась одна из эскадр императора, сплошь триеры и диремы, с великолепно натасканными командами и отрядами по сотне лучников и мечников на каждой. Дело кончилось тем, что корабли Кривого Конга перетопили в бухте, его команды пересажали в городскую темницу до поры, а его самого и самых отвязных капитанов повесили прилюдно на рыночной площади Кадифара. «Но здесь-то этот номер не пройдет». От Аль-Джуды сюда морем не меньше трех недель пути, по суше препятствием стоит Амварсовый лес с его мутными Окхан, которые просто так никого не пропускают. А крепость Утренней Зари, что стоит на сотню миль южнее, не отредит большой отряд на помощь купеческой столице империи, просто потому что нет там такого отряда. Значит, наконец-то выпали нужные кости. Сама судьба распорядилась нынче в их сторону». Очередной огненный куль полетел в сторону зубчатых стен под вопли и улюлюканье удалых разбойников. Расчет катапульты обернулся к нему, ожидая поощрения. Умбар заноза только благосклонно кивнул. «Радоваться будете, парни», — подумалось ему, — «когда опустится подъемный мост, и мы ступим на брусчатку мостовых яксильти. Вот тогда к услугам вашим будут и сундуки толстопузых купчишек, и их заплывшие от цитной жизни женушки, и смазливые дочки-белошвейки». «А пока пошите, разбойнички, война труд тяжкий». Умбар наклонился и достал из котомки бутыль темного стекла, в которой плескалось крепкое и близкое. Глотнул знатно, утерся рукавом кафтана, смачно рыгнул, развязал и снял с головы повязку, вытер голую, как коленка, макушку. «Каракатицу вам в глотку!» — ругнулся про себя пират. «Жарища-то какая! А еще только середина лета!» В этот момент один из стоящих рядом с ним пиратов оглянулся, и его лицо исказило гримаса ужаса. Он заорал палубное непотребство и, тыча пальцем куда-то за спину Умбару, развернулся и помчался вниз по склону холма. Заноза почувствовал, как по спине его катится липкий холодный пот. Тем более, что остальные его помощники и боцманы тоже увидели нечто, и вопя что-то типа «спасайся, кто может», понеслись во след первому паникеру. Умбар медленно обернулся и обомлел. На них летела лавина разъяренных воинов. Последнее, что успел подумать заноза, было откуда они тут взялись, а потом накатило спокойствие. Ньято ударил своего шум вопятками и потащил из-за спины широкий клинок. К примеру, вожака последовали остальные харахарамы. Лавина неслась прямо на оборудованные позиции пиратов, не ожидавших удара со стороны амварсового леса. Харахарам почувствовал, как голова наливается свинцовой тяжестью, как рука при этом становится продолжением клинка. Он еще успел ощутить горячий поток, исходящий откуда-то из-под седла, словно бы из недр самой земли, и тут его шумва подмял под себя первого пирата армия Аннадии разворачивалась в боевые порядки во всю ширину фронта. Уже конники Мирана, приопустив смертельно острые пики, изготовились пустить коней убийственной рысью. Немногочисленные порядки дружины Белояра сомкнули щиты и сделали первые шаги навстречу схватке. Войны Иблиса взметнули над поредевшими Минганами боевые стяги. Но когда из самых глубин Амварсового леса вдруг раздался многоголосый вой, замерли все... Пираты, которым шумва перегрызали глотки, а сатаневшие от столетнего заточения в иной Яви Харахарамы сносили головы с плеч. Дружинники, готовые снять богатую жатву с вражьего войска. Армия и Иблиса, защищавшая владение своего императора. Белояр огляделся. Его сотники и десятники во все глаза глядели, как из-за деревьев популю несется на укрепление пиратов волна волков, рысей, медведей, смешно до нелепости вскидывающих задние лапы. Это животное воинство сверху сопровождали соколы, сойки, сапсаны. Неистребимое птичье воинство закрыло небо, и на поле боя стало прохладно. Белояр подозвался Саидану. «Что сие значит?» Она только улыбнулась. Это значит, княже, что у нас новые друзья. Окхан пришли на подмогу проклятому роду. Они приняли их, князь. Они с нами. Все было закончено за считанные часы. Боем это назвать сложно. Кто-то из разбойников сам первый бросил оружие. Кого догнали, а кого просто изрубили, пометуя учиненные зверства. Например, как тех молодчиков, что бросали огненные кули. От отрядов пиратов, что пытались взять на измор Яксильти, осталась кучка оборванцев. Их по-быстрому вздернули на ближайших тополях, не дав времени что-то высказать в свое оправдание. Харахарамы прошли с частой гребенкой по окружным лесам и добыли еще несколько сот морских отщепенцев, которых Белояр приказал направить на восстановление города и ремонт крепостных стен. Гадор взирал на его причуды с видимым изумлением, ибо до сей поры никому и в голову не приходило использовать поверженного врага в качестве рабочей силы при восстановлении им же и разрушенных крепостей. Саидана подошла к князю, преклонила колено. «Дозволь слово молвить, княже!» Белояр подхватил ее под локотки, поднял, поставил в странь себя. «Какие колени Саидана!» «Только благодаря тебе и сущим, и все воинство Старой Ладоги до да заповедной криницы. Примечание. Сущи, старославянская, живы. Странь, старославянская, напротив. Она опустила голову. «Княже, прости, что усомнилась в том, что путь найден будет, в том, что успеем к Люду сильте на помощь, и не только одна я». Рядом стояли воины-криницы, охранители Саиданы. Белояр вздохнул. «Да напрочь мне не надобно это ваше возлюбие. Мы при рати, каждый день супротив нас. Идем до города. Там и воздастся каждому по деяниям его». В Яксильте Белояров встречала делегация купцов. Сие глумливое сословие имело свои виды на освободителя вольного города – Но Белояр, наущенный своими братьями, пропускал все говоримое промеж ушей, и только и «Отсели попору каковую черту сам определю, не будет сношения славного города ни что по морю, ни что земелью, до особого княжеского соизволения. А теперь, чех хочу посмотреть, и по что положил столько люди, идя досюда». Голова купеческой гильдии, солидного виду муж, провозгласил. «Белояру, мужу славному, воину знатному, князю сумеречных земель, владыке Харахарамов и иже с ними!» Белояр взъерепенился. «Эй, не теребонька и словесами потешный судья! Я не владыка Харахарамов, и они свободный род. Хочешь с ними баять за это? Милости просим. Но Акханы Харахарамы — един народ». На том стоит вера наша и стоять будет. А не веришь, заходи через пару сотен годков. Белояр остыл и склонил буйную головушку. Гадор рявкнул. По местам стоять. Все только начинается. И с этим никто спорить не стал.